Я все же сходил к товарищу Сталину и поднял вопрос о том, что подобные случаи, как в Вичуге, Ивановской области в целом, могут произойти и в других районах нашей страны. Тот меня успокоил, что все под контролем. И даже объяснил, почему волноваться сильно не нужно. Оказалось, что для проведения индустриализации большую часть зерна и продуктов мы продавали за границу. В том числе рассчитывались продовольствием с американцами. Вот и возник недостаток продуктов. Однако сейчас, после громкого скандала и небольшого противостояния с фирмой «Братьев Кан», они обязались поставить нам аж целых три завода бесплатно, в качестве компенсации неустойки за срыв плана постройки, что существенно сэкономило стране иностранную валюту, и можно запланированные к продаже продукты пустить на обеспечение продовольственной безопасности внутри СССР. Уж не знаю, почему Иосиф Виссарионович был со мной так откровенен, но от сердца у меня отлегло голодных бунтов не будет. Если уж товарищ Сталин что-то обещает, то, как правило, он это выполняет. Да и в наглой лжи никогда замечен не был. Теперь я смог сосредоточиться на работе, а то ситуация в Ивановской области меня порядком выбила из клеи. Через пару дней слова Сталина подтвердились. Мои сборщики, после того, как я с ними созвонился и дал указание обратить внимание еще и на обеспеченность продуктами у населения, сначала принесли мне насторожившую меня новость. В Белорусской ССР ситуация была схожа с тем, что было в Ивановской области. Но через два дня они же мне сообщили, что рабочим стали выдавать еду без задержек и даже немного повысили норму. Правда, от карточек нигде отказываться не спешили. Это не Москва, куда стекаются все ресурсы страны, вот и живут люди пока что по талонам. Но в план следующей пятилетки уже был заложен постепенный повсеместный переход от карточной системы к оплате труда в рублях. Об этом еще на прошедшей партийной конференции на всю страну сообщили. «Представляешь, я и говорю, скоро мы за пределы атмосферы сможем выходить, планету за несколько минут облетать. Да из нашей страны до тех же США за 40 минут долететь можно будет» а она меня на смех поднимает. С обиженным выражением на лице посмотрел на меня Борис. Друг в очередной свой выходной пришел к нам в гости и сейчас эмоционально делился своими впечатлениями о знакомстве с одной лаборанткой, недавно принятой в их КБ. Девушку звали Аполлинария или просто Поля. Со слов Бориса она была смешливой, с красивыми ямочками на щеках и полным отсутствием понимания, что такое ракета в частности и космос вообще. С последним я с ним не был согласен. Не думаю, что Цандер с Королёвым взяли бы на работу полную дуру или неспособного к принятию нового человека. Скорее, этой Поле понравился мой друг, и она таким образом пытается привлечь его внимание. «Пригласи ее на свидание», — сказала Люда, поставив перед Борисом чашку чая. Тот аж поперхнулся пирожком, который только что откусил. Ее! Да о чем мне с ней там говорить? Да она вообще не понимает, над чем мы работаем. Как ее только взяли-то». Возмущению и негодованию друга не было предела. А вот Люда, как и я, вполне поняла причину поведения незнакомой нам полинарии. Вот и возьми тогда на дне шефство, — улыбнулась моя жена. — Просвети, научи. Да я бы с радостью вдруг стушевался Борис. Но она же меня на смех поднимает, в открытую смеется над тем, что я и говорю, словно я ребенок какой несмышленый. А может, мы все же ошиблись? Я переглянулся с Людой. «Может, наоборот, этой Поле чем-то Борис не понравился?» «Тогда игнорируй ее», — внес я очередное предложение. «Покажи, что ее мнение тебя не волнует». «Но я же хочу». Друг вдруг замолчал и уткнулся в чашку с чаем. «Понятно. Скорее тут все же обратная ситуация. Эта Боря, девушка, понравилась. Он попытался ее охмурить своими знаниями, но взаимности не получил. Зато вызвал раздражение и пренебрежение». Если хочешь привлечь ее внимание, то тем более покажи, что она тебе резко стала безразлична. Девушки подобного не любят. Сама станет сначала тебя пытаться задирать, а потом уже и на откровенный разговор можно выйти. Ну и уже тогда выяснишь, что она на самом деле о тебе думает и получится у вас что-то или нет. «Думаешь?» – с сомнением в голосе спросил друг. Даже не обратил внимания, что мы с Людой его вывели на чистую воду. «А если она тоже перестанет со мной говорить?» только вздохнет с облегчением». «Это тоже будет своеобразный ответ», – вздохнул я. «Пусть и не такой, какой ты ждешь». Еще немного посидев у нас, Борис ушел, загруженный новыми мыслями. Мы с ним теперь хоть и редко видимся, но для нас обоих наше общение отдушено. Можно поделиться чем-то, чего никому другому не скажешь. Просто поиграть в героев или шахматы. Да вот как сейчас личную жизнь обсудить. О работе мы с ним говорим нечасто, хотя и проблем с этим нет». Хоть у него и секретность в КБ, но мы оба понимаем, что я как в курсе, чем он там занимается, так и могу получить необходимый уровень допуска. Однако привычку держать язык за зубами о своей деятельности он уже выработал. Ну, а я просто не особо горел желанием еще и дома обсуждать те проблемы, что на меня свалились с новой должностью.